избавляется вредных членов, но в другом от них же получает пользу, и ими города создает. Рязанов Румянцеву. Второе письмо Рязанова Дмитриеву. Любезный государь Иван Иванович Дмитриев, оповещаю, что достал тебе настойку из термитов,